Глава двадцать вторая На следующий день я проснулась пораньше, и пока не вышли родители, выскользнула из магазина, чтобы посидеть на скамейке у Йоркского собора. Я укуталась в максимально возможное количество слоёв, потому что утро было ясным и морозным. Прекрасное голубое небо и солнце, но лютый холод. Я знала, что погода будет именно такой, ведь накануне вечером по дороге от Дот в Книжный меня пробирала дрожь, К тому времени, как я вернулась, обратный путь занял гораздо больше времени, мама с Трикси уже вовсю спорили о том, во сколько нужно будет закрыть магазин на Рождество. «Канун Рождества — наш самый загруженный день в году», — сказала мама. «Мы будем работать как можно дольше». «Какой в этом смысл?» — парировала Трикси. «Вы ведь все равно в январе продаете магазин застройщику». Пока мама еле сдерживалась, чтобы не врезать Трикси за эти слова, все остальные делали вид, что ничего не происходит, и ели картофельные пудинги. Я была измотана и хотела лишь, чтобы все поскорее разошлись, а я могла лечь в постель. Я подошла к маме с Трикси и встала между ними, чтобы дело не дошло до драки. «Мы закроемся в пять тридцать», — сказала я. «Мэган, где тебя носила?» — перебила меня мама. Ты ужасно выглядишь и вся дрожишь. Я принесу тебе свитер. «Не нужно», — ответила я. «Интересно, дошло ли у них дело до танцев и карточных игр? На Рождество мы закроемся в 5.30. И будет здорово, если все придут к шести и помогут мне подготовиться. Не забудьте принести веточки растений, чтобы мы украсили стеллажи. И блюда эпохи регенства, которые вам достались. Увидимся». Я развернулась и пошла в глубину магазина, к лестнице, ведущей в нашу квартиру. Я слышала, как Белла, мида и родители кричат мне вслед, но догнала и схватила меня за руку Дот. «Ты с ним поговорила?» — спросила она. Я покачала головой. «Его там не было, наверное, уже уехал». «Предоставь Ксандера мне», — сказала Дот. «Я обязательно передам ему это». Она выхватила у меня из рук чехол с костюмом. «А теперь иди хорошенько выспись». Выспаться у меня, конечно же, не вышло, но вместо того, чтобы ворочаться, переживать из-за ситуации с Ксандером или чувствовать вину от воспоминаний о Джо, я выбралась из постели, включила ноутбук и принялась за редактуру последней рукописи Руби Белл. Не знаю, взялась ли я за нее, чтобы отвлечься от чересчур тревожных мыслей или чтобы доказать свою правоту Ксандеру и самой себе, но вскоре я уже не могла оторваться. Искра прежняя меня снова разгорелась в пламя, прямо как в тот первый раз, когда я только предложила ему заняться редактурой. Меня переполняло вдохновение и идеи как улучшить рукопись, а она, к слову, была не так уж плоха, как утверждал Ксандр. К тому моменту, как я, наконец, провалилась в сон, у меня было готово письмо с первыми заметками по роману. Если это единственный способ достучаться до него... «Пусть будет так, я не дам ему принимать решение за меня». Проснулась я рано. В голове царила неразбериха из тревоги, беспокойства и вины, так что я отправилась к своей скамейке, вооружённой экземпляром доводов рассудка, с намерением перечитать письмо Фреда Уэнтворда «Кен Эллиот» и письмо Ксандера, вложенное между страниц. «Здравствуй», — отвлёк меня голос спустя несколько минут, — В поле зрения появилась пара дорогой обуви и такса в ярко-голубом свитере под горло. Я подняла голову, пробежала глазами по силуэту красивого шерстяного пальто, и наши взгляды пересеклись. Внутри всё перевернулось. Он остался. — Привет, — сказала я. — Я думала, ты уехал. Мы успели добраться до магистрали М-62, когда я понял, каким был трусом, и развернулся. «Дот уже ждала меня, когда я приехал обратно, со своим мнением и моим костюмом наготове Он потёр лоб. «Я надеялся найти тебя здесь». Мы говорили об этой скамейке в тот вечер, когда Ксандр приготовил мне ужин. Я рассказала ему, почему сижу здесь, что это место нашей первой встречи с Джо, и оно многое для меня значит. «Знаю, звучит глупо», — сказала я тогда. Ксандр посмотрел на меня своим обезоруживающим взглядом. «Не глупо», — ответил он, — «Джона всегда останется частью твоей жизни, и у тебя всегда будут места, куда захочется пойти и вспомнить о нем. И еще раз прости меня за то, что помешал в то утро и так грубо отзывался о твоей книге». Сейчас Ксандр смотрел на меня так же обезоруживающе. «Как я только мог сбежать от тебя, Мэган!» — сказал он. Не нужно было так всё это оставлять. «Может, присядешь?» — спросила я. Ксандр сел рядом, почти не касаясь меня, и посадил гаса на колени. «Дот говорила, что ты искала меня вчера», — сказал он. «Я прочла твоё письмо и...» — я запнулась. «Наверное, даже хорошо, что тебя не застало. Я ужасно разозлилась и могла наговорить такого, о чём потом бы пожалела. Несомненно, я всего этого заслуживал». — сказал Ксандр, и в его голосе вновь послышались опасные нотки жалости к себе. — Дело не в том, чего ты заслуживаешь или нет. Ты сделал столько выводов в своем письме, что для меня будет лучше, что такой, как ты, мне не нужен, но только мне решать, кого я хочу видеть в своей жизни. Ксандр молча чесал газа за ушами. — Я доверилась тебе, — сказала я, — поделилась таким, о чем ни с кем больше не говорила. «Я спала с тобой, единственным человеком, кроме мужа». Я сделала паузу, перевела дыхание и, понизив голос, продолжила. «Мне глупо, и казалось, это что-то значило. Но ты даже не удосужился поговорить со мной, когда все пошло наперекосяк, а просто обвинил в том, чего я не делала. И ушел, потому что подумал, что проще уйти, чем бороться за нас. Как ты мог? Почему было не поговорить со мной, как в Грейден-Холле?» Александр поднял голову, и его глубокие темные глаза снова уставились на меня. «Это что-то значило», — тихо сказал он. «Значило, и очень многое. Но мне иногда трудно выразить свои мысли. Проще написать. Но ведь это я, Александр. Мы обсуждали все на свете за последние недели». «Знаю», — сказал он, и на мгновение прикрыл глаза, будто собирался с духом, чтобы что-то сделать или сказать. Уйти от тебя тогда, в книжном, было одним из самых глупых моих поступков. И ты была права. Дело вовсе не в Руби-Белл, нет. Я был напуган тем, как быстро развиваются события, как сильно ты стала мне дорога. Я слишком долго не подпускал к себе людей, чтобы не дать ему знать меня ближе, но ты... от тебя держаться подальше я не смог. «Почему — Почему? — спросила я. — Потому что ты красивая и смешная, умная и... «Нет», — перебила я, хоть это было приятно слышать. «Я хотела спросить, почему ты никого не подпускал?» Кажется, я уже знала ответ на этот вопрос. «Когда умерла мама, я понял, что от меня больше ничего не зависит», — сказал он тихо. «Нужно было как-то обрести контроль, убедиться, что мне никогда не придется испытывать такую боль снова». «Будь с нами Белла, она бы уже плясала от радости, что все это время была права и молотила бы кулаками воздух». «Но ведь не обязательно меня отталкивать?» — спросила я. «Это вроде как вошло в привычку», — сказал Ксандр. «Иногда я не осознаю, что делаю». Я подумала о том, как сама пыталась спрятаться после смерти Джо, как позволила книжному магазину стать мне целым миром, что до знакомства с Ксандром не выезжала из Йорка, и что всё ещё чувствовала вину из-за дня, когда умер Джо, из-за обещания никогда его не покидать, обещания, которые я не сдержала. Я понимала, что такое необходимость защищать себя, что она быстро входит в привычку, и ты перестаёшь её замечать. «Понимаю», — мягко сказала я. «Правда. Но я пришла к выводу, что попытки защитить себя таким способом мало что дают». «Я знаю», — ответил Ксандр. «И, кстати, еще я знаю, что это не ты рассказала журналистам про Руби Белл». «Кто это был?» — спросила я. Ксандр пожал плечами. «Понятия не имею. Филомена считает, это кто-то из издательской индустрии, но я не уверен. Говорит, информация рано или поздно всплыла бы наружу, так что, наверное, это было неизбежно. Может, ты права, и это был какой-то обиженный сотрудник моего издательства». Я старался контролировать, кому известно, но такое трудно хранить в секрете. Раньше мне это не приходило в голову. Только когда Ксандр сказал «обиженный сотрудник», я осознала. Поверить не могу, что раньше не догадалась. В то утро, когда мы с Ксандром говорили о Руби Белл, в магазине был еще кое-кто. Вот чьи шаги я слышала тогда в коридоре. Но сейчас неподходящее время, чтобы это обсуждать. «Я бы никогда не выдала тайны своих друзей», — сказала я тихо. «Мы еще друзья?» — спросил Ксандр. «Я думала, между нами что-то большее». Он сделал медленный, прерывистый вздох. «Я совершенно не понимаю, что делаю, Мэган», — сказал он. «Я никогда ни с кем не встречался. Женился на своей первой любви, а когда она ушла, закрылся от мира. Ночь, которую я провел с тобой, тоже была для меня первой». Ни с того ни с сего я прыснула, и в холодном утреннем воздухе раздался смешок. «Я знаю, что это грустная и трагичная история», — сказал Ксандр. «Но смеяться не обязательно». В голосе прозвучали раздраженные нотки, но я заметила, как дергается уголок его рта, будто подо всей обидой и болью он и сам посмеивается над собой, над этой глупой ситуацией. «А ты думаешь, я понимаю, что делаю, Ксандр? Мы с Джо встретились во время первого семестра в университете, а поженились летом после выпуска. С тех пор у меня никого не было». Я слегка подвинулась, сокращая расстояние между нами, и погладила Гаса по голове. Ксандр накрыл мою руку своей и сжал пальцы. «Это ты пригласил меня выпить кофе?» — тихо сказала я. «Ты позвал на обед». «Знаю», — ответил Ксандр. Его голос был еле слышен, а взгляд устремлён на наши переплетённые руки. «Я не думал…» Он замолчал, по-прежнему не поднимая глаз. «Не думал, что так сильно в тебя влюблюсь после стольких лет одиночества. Я боялся причинить тебе боль, и всё равно сделал это…» Он действительно причинил мне боль, это правда. Однако я понимала, до чего неожиданным было происходящее между нами, до чего головокружительным и неясным в мире, в котором, как нам обоим было известно, и так хватало неясностей. «Ксандр, тот факт, что ты вернулся, и сейчас сидишь со мной на этой скамейке в холод, что-нибудь да значит? Как и тот факт, что я тоже здесь, несмотря на то, что залюсь на тебя? Ты поделился со мной своими чувствами, и, если честно, застал меня врасплох, но ведь я чувствую то же самое, и не хочу, чтобы кто-то из нас сбегал». Он повернулся ко мне лицом, поднял свободную руку, оставив вторую в моей, и провел большим пальцем по моей скуле. Газ заерзал у него на коленях, а у меня перехватило дыхание. «Я чертовски боюсь все испортить», — сказал Ксандр. «Не испортишь? Ты этого не знаешь? Иногда мне кажется, что я все вокруг порчу, и мне невыносима мысль, что я снова причиню тебе боль после всего, через что ты прошла». «Я ведь не какой-то там нежный цветок», — сказала я, стараясь не выдать раздражения. «Почему все так стараются защитить меня от неведомого зла?» «Я знаю, что из этого может ничего не выйти». Я сделала паузу. Взгляд упал на его губы, во рту пересохло. «Но еще знаю, что двигаться дальше означает открываться как плохому, так и хорошему». Ксандр придвинулся совсем немного, и на секунду мне показалось, что сейчас он меня поцелует, но он отстранился. «Мэган, я не хочу...» «Все в порядке», — перебила я неестественно громким голосом. «Я все понимаю». «Нет», — сказал Ксандр, — «дай мне закончить. Я не хочу сбегать. Я понял это вчера вечером, когда доехал до магистрали. Вот почему я здесь, но от этого не легче». Мы оба помолчали. Казалось, мы зашли в тупик, оба знали о своих чувствах, но не имели понятия, что с ними делать. И вдруг я вспомнила еще кое-что, о чем говорила Белла. «Ты сказал, мы можем двигаться в моем темпе», — начала я, — «что ты подстроишься. Но, по-моему, ты и сам нуждаешься в этом. Нам обоим нужно друг под друга подстраиваться, давать необходимое пространство, разбираться в происходящем вместе». Ксандр выдохнул и медленно закрыл глаза. «Наши руки все еще были переплетены. Я ждала». И вдруг он улыбнулся. «Именно это мне и нужно», — сказал он, и я услышала в его словах облегчение. «Значит, так мы и поступим», — ответила я и положила голову ему на плечо. «Кажется, это был прорыв, и этого было достаточно, по крайней мере, сейчас» филомена рассказала, что твой отец продал книжный», — сказал Ксандр. «Быстро он». «Ага, и не спрашивай, что я чувствую по этому поводу, потому что, если честно, я не знаю. Я понимала, что это произойдет, но не думала, что так быстро. Какая-то часть меня ощущает, будто у нее отбирают самое родное, а другой кажется, будто это стимул двигаться в нужном направлении». Я сделала паузу. «У меня даже была мысль выкупить магазин, но...» «Сердце не лежало», — закончил Ксандр, снова сжимая мою руку. «Мида с Беллой меня отговорили, и не скажу, что им пришлось сильно стараться. Я знала, что приняла правильное решение. Я должна оставить книжный магазин, чтобы начать все сначала. Но откуда об этом знает Филомена?» «Я думал, ты ей рассказала». «Нет». «Когда я ей звонила, она уже об этом знала». Ксандер рассмеялся. «Она знает все», — сказал он. «Спорим, даже о том, кто рассказал прессе про Робби Белл. Просто она никогда в этом не признается». «Спорим, что об этом ей неизвестно», — подумала я. «Она предложила мне работу», — сказала я. «И ты примешь ее предложение, как думаешь?» «Нам предстоит еще многое обсудить», «И я не поверю, пока не получу договор», — ответила я. «Но в теории, да, конечно же, приму». «И переедешь в Лондон?» — спросил он. «Не знаю. Филомина дала мне возможность остаться в Йорке, и пока я ей воспользуюсь. За исключением тех случаев, когда буду нужна в Лондоне. Да, получается, мы будем жить в разных городах, но...» Ксандр улыбнулся. «Йорк и Лондон не так далеко друг от друга», — сказал он. «И мне здесь нравится, ты же знаешь, еда, архитектура». Он помолчал. «И другие достопримечательности, которые меня манят». А потом он поцеловал меня. «Нежно и осторожно, и большего мне было не нужно. С остальным мы разберемся». Но тут залаял газ, и Ксандр отстранился. «Я вчера начала редактировать твою рукопись», — сказала я, меняя тему. «Серьезно?» — удивился он. «Даже несмотря на то, что злилась на меня?» «Мне не спалось», — ответила я. «Знаешь, рукопись вовсе не так плоха, как ты описывал. Нужно слегка расширить второстепенную сюжетную линию и сдвинуть главную развязку на попозже. В общем, могу прислать тебе свои соображения». «Я...» — он покачал головой. «Поверить не могу, что ты сделала это для меня после всего». «Я получила удовольствие». «Говорила же, что это ты окажешь мне услугу, если дашь почитать». Ксандер снова взял мою руку, поднес ее к губам и поцеловал. «Боюсь, у меня плохие новости», — сказал он. «Что? Я не хотела никаких плохих новостей, особенно сейчас. Мы так продвинулись за это утро». Он отвел взгляд и сказал. «Мне все еще нужно вернуться в Лондон». «Ты уезжаешь?» Я снова почувствовала, как внутри поднимается гнев, прямо как вчера, когда я только прочитала его письмо, и попыталась отдернуть руку, но Ксандр не хотел отпускать ее, а я не хотела, чтобы он уезжал. «Я не сбегаю», — сказал он. «А выглядит именно так». «Завтра мне нужно увидеться с братом», — ответил Ксандр. Я сглупил и сказал племянникам, что приеду в Лондон на выходные, так что они ждут меня, а еще... Он запнулся. «Что?» «Филомена устроила мне интервью с газетой «Обзервер» в понедельник. Они хотят встретиться лично, а я ненавижу очное интервью». Я почувствовала, что немного смягчаюсь, и лицо расплылось в улыбке. «А что тебе, как знаменитому автору, вообще нравится?» «Писать», — ответил он тихо. «Но я не знаменит меган Я обычный человек и хочу быть обычным рядом с тобой». Он отпустил руку и пальцами приподнял мой подбородок. «Я не сбегаю», — повторил он, не сводя с меня глаз. «Не знаю, сколько времени мы просидели вот так, глядя друг на друга, но, наконец, Ксандр потянулся и аккуратно спустил Гасса. Встав, он развернулся ко мне и протянул руку. Я взялась за нее и поднялась. «Спасибо», — сказал он. «За что?» «За то, что выслушала и поняла». Теперь пришла моя очередь отводить взгляд. Я больше не могла выдержать этого напряжения. «Я вернусь к рождественскому празднику», — сказал Ксандр. «А ведь я о нем почти забыла. Я сделала шаг ближе». «Правда?» «Правда, обещаю». Я почувствовала ладонь Ксандра на талии. Притянув меня ближе, он наклонился и нежно поцеловал меня в висок. «Я позвоню», — прошептал он мне волосы. «Я знала, что будет нелегко. Проще было бы, если бы он ушел, а я бы выкупила книжный магазин у папы и осталась топтаться на месте, пока бы не разорилась. Чтобы иметь в жизни то, чего мы больше всего желаем, иногда приходится идти на риски. Приходится выходить из зоны комфорта, совершать непростые поступки». После того, как Ксандр ушел, я достала из доводов рассудка письмо. И, перечитав его в последний раз, разорвала пополам и выбросила в мусор. «Я знала, что чувствует он и что чувствую я. Для этого не нужны письма. Я понятия не имела, что из всего этого выйдет, но настало время и мне рискнуть».